Рассказывая Харпо по в а д к а х снежного червя, Марсал говорил, что чем-то напуганный или разозленный червь может преодолеть под снегом расстояние в километр примерно за 10 минут. По готовому желазу он движется раза в три быстрее. Выходит, если Марсалу удалось спугнуть зверя и заставить его двигаться в нужном направлении, снежный червь должен был появиться из воронки примерно через 3-4 минуты, после того, как они увидели сигнал. Харпу казалось, что он был готов к появлению зверя, и все же, когда головная часть снежного червя показалась из лаза, он на какое-то время оцепенел, пораженный колоссальными размерами и фантастическим видом обитателя снегов. Тело снежного червя имело около полутора метров в поперечнике, морщинистая кожа, бледно-розового цвета, поблюскивало т о л с т о г о слоя, покрывающей ее слизи. Тело было разделено на сегменты, шириной около 30 см каждый, так что создавалось впечатление, будто оно туго перетянуто толстыми веревками. Вначале из воронки показалась округлая головная часть червя, на которой не было заметно никаких органов, служащих для восприятия внешнего мира. Червь продолжал двигаться вперед и вверх до тех пор, пока тело его не поднялось над краем воронки на два с лишним метра. Какова была длина тела, оставшаяся под снегом, можно было только догадываться. И в тот момент, когда зверь достиг высшей точки своего рывка, на головной части его разошлись стороны кленовидные пластинки, открывая уродливый зев, из которого сочилась какая-то фиолетовая жидкость. Тело червя качнулось из стороны в сторону и из зева вместе с выдохом, похожим на тяжкий протяжный стон, вырвалась струя пара. Харпу удалось с т р я х н у т ь с е б я оцепенение, только когда червь начал вновь опускаться в воронку. С криком, похожим на вопль безумца, Харп подбежал к краю и с размаха вогнал гарпун в омерзительно розовую тушу. Острие гарпуна вошло в плоть снежного червя, п о р а з и в ш и й Харпа легкостью, Он предполагал, что кожа зверя будет куда более грубая и прочная. Харп тут же дернул древко гарпуна на себя. Закрепленные на наконечнике стальные пластины разошлись в стороны, и гарпун надежно засел в теле жертвы. Почувствовав боль, снежный червь рывком ушел еще на полметра вглубь воронки. Харп успел заметить, как, упершись в край, согнулась металлическая д р е в к а воткнутого в червя гарпуна. Не теряя времени, Харп схватил второй гарпун и вонзил его в тушу неподалеку от первого. Одновременно с ним, с отчаянным криком, воткнула свой гарпун в тело зверя и Эниса. Зев снежного червя вновь раскрылся, и тишину заснеженной п у с т ы н и разорвал странный звук, похожий на многократно усиленный треск, разламывающийся под собственной тяжестью глыбы льда. Понял ли червь, откуда исходила опасность, Почувствовал ли каким-то образом присутствие людей, или же действовал чисто инстинктивно, только та часть его тела, длиною около метра, которая все еще оставалась над поверхностью снега, изогнулась, и словно гигантский палец, собирающий остатки варенья из розетки, быстро прошлась по краю воронки. Харп едва успел упасть и откатиться в сторону. Головная часть снежного червя с р а з в е р с т е м зевом пронеслась в нескольких сантиметрах от его лица, обдав волной зловонного сморада. с к о ч и в на четвереньки, Харп по л я г у ш а ч и й прыгнул в направлении еще одного торчащего из снега гарпуна. Схватив его обеими руками, он перевернулся на спину. И когда тело снежного червя совершило очередной оборот вокруг воронки, что было сил ткнул оружие в раскрытый фиолетовый зев, а затем еще и ударил каблуком ботинка пороговым п л а с т и н к а м обрамлявшим зев. Снежный червь вновь издал свой удивительный, непохожий на голос живого существа рык. Из разодранного гарпуном зева на снег брызнула струя фиолетовой жидкости. Тело зверя взметнулось вверх, приняв почти вертикальное положение, а затем упало на снег, ударив точно в то место, где за секунду до этого находился харп. Гарпун торчал из разверстого зева червя, подобно змеиному жалу. Перекатившись на грудь, Харп вскочил на ноги и кинулся прочь от логова снежного червя, который каким-то образом успел определить, где находится человек, причинивший ему эту нестерпимую боль. Пробежав всего пару шагов, он покинул утоптанную площадку вокруг выхода из лаза и, проломив тонкую корочку наста, по пояс провалился в снег. Рванувшись всем телом вперед, Харп грудью продавил наст и с головой зарылся в снег. Возможно, именно это спасло ему жизнь, хотя в тот момент х а р б действовал неосмысленно, а по наитию. Позднее, обсуждая с Марсалом то, что произошло, они пришли к выводу, что снежный червь, исконный обитатель мира вечных снегов, лишенный каких-либо видимых внешних органов чувств, мог обладать терморецепторами, которые и указали ему местонахождение противника. Когда же Харп с головой зарылся в снег, червь потерял его из виду. Как бы там ни было, но когда Харп вылез из-под снега и протер стекла солнцезащитных очков, червь уже скрылся в своем лазе. Выбравшись на утоптанную площадку, Харп осторожно приблизился к воронке. Три веревки, привязанные к линиям с распорками, были натянуты как струны. Харпу даже показалось, что он различает исходящий от них низкий, вибрирующий звук. Четвертый клин, на котором был закреплен гарпун, воткнутый харпом в зев снежного червя, оказался вырван и з льда. Но это уже не имело большого значения. Зверь был пойман даже не на один, а сразу на три крючка. Харп почувствовал, как на него накатила волна дикой, неудержимой радости, которая рвалась наружу, требуя немедленного выхода. Ему хотелось сделать что-то совершенно невообразимое. Запрыгать на месте или заорать во все горло, так, чтобы услышали даже снежные волки. Он и сам толком не знал, что именно. Ему, новичку, не прожившему и п я т и д н е в к и в мире вечных снегов, удалось сделать то, что считали невозможным все обитатели этого застывшего, остановившегося в мертвой точке своего развития мира. Харп быстро глянул по сторонам, ища тех, кто должен был разделить с ним эту радость победы, не просто над диким зверем, а в первую очередь над мировоззренческой системой данного мира, в основе которой лежал тезис о невозможности что-либо изменить. Эниса? Только теперь Харп заметил, что он один стоит на краю воронки. Харп быстро глянул по сторонам. Страх и предчувствие того, что произошло непоправимое, пока еще были не настолько сильны, чтобы возобладать над надеждой, что и н и с а где-то рядом, так же, как и он сам упала в снег и еще не успела выбраться. я и н и с а Никакого ответа. Харп побежал в о р о н к у по кругу, не найдя никаких следов женщины. Два гарпуна, оставшиеся у и н и с ы торчали в снегу, неподалеку от того места, где Харп видел ее в последний раз, когда она вонзила свой гарпун в розовое, податливое тело снежного червя. Не зная, что предпринять, Харп растерянно посмотрел в сторону, где находился Марсал. Марсал бежал к нему, размахивая руками, как будто даже что-то кричал на бегу. Вот только что именно, Харп разобрать не мог. Харп упал на четвереньки и осторожно подполз к краю воронки. В глубине ледяной трубы, уходящей отвесно вниз, извивался подвешенный на гарпунах снежный червь. Его фиолетовый зев, как и прежде, был раскрыт. Из него торчала древко гарпуна. «Эниса!» С отчаянной надеждой закричал Харп. Он пытался убедить себя в том, что у Энисы, когда она сорвалась вниз, был шанс невредимой долететь до дна и успеть отбежать в сторону, прежде чем огромная туша снежного червя, конвульсивно дергающаяся в отчаянных попытках освободиться, расплющила ее о ледяную стену лаза. Ответом ему стал только ледяной треск, вырвавшийся из ротового отверстия зверя, вместе с облаком пара, пропитанного отвратительнейшим зловонием. Харп невольно отшатнулся от выхода из лаза. Сев на утоптанный снег, он посмотрел на Марсала, до которого теперь было всего метров двести. С убийственной ясностью он понял, что можно сколько угодно тешить себя призрачными надеждами на то, Что Эниси каким-то чудом удалось спастись, но рано или поздно им с Марсалом все же придется спуститься в л а снежного червя, чтобы убедиться в том, что ее больше нет в живых. Жизнь человека в обмен на пойманного монстра. Стоило ли одно другого? Откуда-то из глубины сознания пришла мысль о том, что ни одно новое начинание не обходится без жертв. А жизнь этой несчастной женщины была настолько пустая и беспросветна, что смерть для нее явилась тем самым выходом из заточения, к о т о р ы е она не надеялась найти. В душе Харпа все перевернулось, когда он понял, сколь жалкое оправдание пытается он для себя придумать. с к о ч и в на ноги, он выдернул из снега гарпун и, подбежав к краю воронки, наклонился над ней. «Ну давай!» – закричал он как безумный, обращаясь к повисшему на веревках снежному червю. «Ну что же ты? Давай! Я здесь!» Как будто услышав призыв Харпа, а скорее всего просто почувствовав тепло его тела, снежный червь рванулся вверх по ледяной трубе выхода. И когда его головная часть поднялась над краем воронки, Харп расчетливо и хладнокровно вонзил гарпун в широко распахнутый зев. Из пасти зверя вырвался оглушительный стрекот. Он попытался сомкнуть роговые пластины, чтобы прикрыть израненный зев, но это его движение только способствовало тому, чтобы металлические пластины на острие гарпуна разошлись в стороны, раздирая плоть и причиняя мучительную боль. Фиолетовая жидкость, до этого медленно вытекавшая из пасти, хлынула широкой струей, заливая края воронки. Харп схватил последний оставшийся у него гарпун И с размаха всадил его в изуродованный зев снежного червя. Брыжа фиолетовой кровью, снежный червь провалился в ледяную трубу выхода, повиснув на удерживающих его веревках. Все. Беззвучно, одними губами произнес Харп. И почти без сил опустился на снег.